Глава 44 Надежда. При нашем появлении они замолчали. Но по маминому лицу я видела, что она не слишком довольна. Похоже, мы с Танькой прервали очень важный, но не слишком приятный разговор. Я поставила поднос на широкий журнальный столик и начала сгружать чай и сладости. Подруга расставила чайные пары. Все это проходило почти в полном молчании, напряжение возрастало. Вот зачем она приехала? Что за внезапно проснувшееся желание побыть матерью? Мы не виделись уже, и я задумалась. Года полтора или даже два. Редких телефонных звонков нам обеим было вполне достаточно. По крайней мере, я так думала. Зато сейчас, когда моя личная жизнь активизировалась, мама вновь возникла на горизонте. Она ведь не собирается всё разрушить. Отношения с львом были очень хрупкими, похожими на бледный росток, который только-только выглянул из-под земли, как и сам лев. Он едва приоткрыл завесу своих многочисленных страхов и комплексов, и я боялась, что после знакомства с моими близкими он снова замкнется в себе. Чаепитие было недолгим и довольно напряженным. Общий разговор не клеился, каждый думал о чем-то своем. Когда я вышла провожать льва в прихожую, он уже был привычно отстранённым. Настроение неумолимо покатилось вниз. Похоже, наш недолгий роман подошёл к концу. Я даже не стала ни о чём его спрашивать. Будь что будет. Он ушёл, и я закрыла дверь квартиры. Устала, прислонилась к ней спиной. «Ну вот и всё». «Эй, ты что тут?» Голос мамы выдернул меня из невесёлых мыслей. «Ничего». Оттолкнулась от двери и пошла на кухню. Мать двинулась следом. «Я что-то сделала не так?» Осторожно спросила она, опускаясь на табуретку. «Все нормально», – буркнула я, выдавливая на губку моющее средство. «Прости, что я была не слишком приветлива с твоим кавалером, но он не вызвал у меня доверия. Вот зачем нужно было все портить?» Прорвало вдруг меня. С силой швырнула губку в раковину и повернулась к матери. «Ты ничего не понимаешь? Он замечательный. Лев просто потрясающий мужчина. Ему пришлось очень несладко, но он не сломался. Он лучше всех, кого я когда-либо встречала. Я думаю, что он тот самый. Зачем ты лезешь в мою жизнь? Ты же не знаешь, что мне надо. И кто?» Почти прокричав эту тираду, я сдулась. Слёзы пощипывали глаза, но не хотелось показывать при ней свою слабость. Она помолчала несколько секунд. Тяжко вздохнула, затем призналась. «С каждым годом я все больше жалею о своем тогдашнем решении. Все казалось, вот еще одна роль, еще один спектакль и заберу тебя. Начнется у нас другая жизнь, а теперь ты выросла, и мне больше нет места в твоей жизни». «Мам, не драматизируй, пожалуйста». Теперь мне было стыдно, что сорвалась на мать. Она ведь и правда хочет, как лучше для меня. Пусть и не всегда угадывает. И прости, что накричала на тебя. Я села рядом с ней и позволила обнять себя. «У меня есть один свободный день до начала спектакля. Проведёшь его со мной?» «Конечно, мам. Я давно хотела пройтись по магазинам. А то с блузками прям беда в последнее время». «Отлично!» Слышала по голосу, что она улыбается. И я тут присмотрела по дороге один торговый центр. С голубой такой, с оранжевым орнаментом. Может, наведаемся туда? Ориент, что ли? Ну да, неплохое место. Можно сходить. Ой, простите, что помешала. Появившаяся было в проеме двери Танька попыталась ускользнуть назад в прихожую. Иди сюда, позвала ее мама обратно. Мы собираемся посетить ваш Ориент. «А у тебя какие планы на сегодня?» «Ну...» – Танька задумалась. «Вот и здорово! Пойдем втроём, устроим девичник. Как вам идея, девочки?» Мы с Таней неуверенно переглянулись. Она, кажется, думала о том же, о чем и я. Неизвестно, во что это выльется. Моя мать все-таки была темной лошадкой, непредсказуемой творческой личностью. Но поскольку других предложений не поступало, Мы были вынуждены согласиться. Да и блузок на работу нужно прикупить. «Ну, тогда бегите переодеваться». Я зашла в свою спальню, где сегодня ночевала моя мать, и тут же почувствовала запах её духов. Они были свежие, приятные, но аромат не мой. И казалось, что всё кругом пропахло этими духами и никуда не спрятаться от запаха. С каждым вздохом становившегося всё более навязчивым, Вот так же и с моей матерью. Вдруг пришло мне на ум сравнение. Она вроде старается, хочет сблизиться, но ее как-то слишком много. Да и запах не мой. Но дедушка всегда говорил, что я слишком строга к своей матери. Я должна простить ее и отпустить свои обиды. Позволить ей любить себя, а себе любить ее. Да только как их отпустишь, эти обиды? Вон и Лев теперь ушел. Я, конечно, надеялась, что он вернется. Ладно, знала, конечно, вернется. Может, ему нужно подумать, все-таки наши отношения развивались слишком быстро, даже для меня. А ему наверняка было еще тяжелее. Я вздохнула. Уж лучше бы сейчас оказаться в его белоснежном замке. Нюхала бы красные розы, бродила по зеленым лужайкам. Надеюсь, мне это еще предстоит. О другом варианте даже думать не хотелось. Но главное, интуиция мне твердила, что для Льва наши отношения представляют такую же ценность, а значит, он вернется. «Девочки, вы готовы?» Позвал голос из коридора. Я взглянула на себя в зеркало. В белой футболке и светло-голубых вытертых почти до дыр джинсах я выглядела совсем подростком. Собрала волосы, высокий хвост, чтобы дополнить образ, и вышла из комнаты. У нас с Танькой была полная совместимость. Мы даже дверь открыли одновременно. И подруга выглядела почти моей сестрой-близнецом. Правда, сейчас она была платиновой блондинкой, коротко стрижной. Но это составляло единственную разницу между нами. Она тоже надела белую футболку и джинсы темнее моих, зато с крупными дырками. Мы посмотрели друг на друга и прыснули со смеху. «Мама, похоже, пойдет в торговый центр с двумя дочерьми – блондинкой и брюнеткой Инь и Ян». «Классный мужик твой, Лев!» – шепнула мне Танька, когда мы шли к ожидавшей нас маме. «Ты про брата у него спросила?»